Глава 2 Великий путь знания. С востока на запад. Науку можно представлять как движение к познанию законов мироздания и одновременно к поиску того сокровенного, что выходит за рамки чистой эмпирики. На протяжении веков выдающиеся мыслители разных культур, от Китая и Индии до исламского мира, от раннехристианской Европы до эпохи Возрождения, совмещали научные исследования с искренней верой в существовании высшего начала. Именно этот тесный сплав рационального анализа и религиозного восприятия мира позволял находить в гармонии законов Вселенной подтверждение величию Творца. Человечество не имело монопольного центра научного развития. В Древнем Китае, Индии, Египте, Месопотамии, Античной Греции, странах исламского мира всюду сформировались системы знаний, которые зачастую опережали свое время и не поддавались упрощенным представлениям. Величайшие умы Китая, такие как Шенько, Джанхэн, Сусун, уделяли особое внимание тому, как взаимодействуют практические открытия, и философско-религиозные концепции. Так Джан Хэн находился под влиянием идей даосизма и конфуцианства, где понятие неба сопоставлялось с космическим порядком. Из попыток понять гармонию неба и земли, которую даосы и конфуцианцы связывали со всеобщим принципом правильного устройства Вселенной, рождалась убежденность, что изобретение служит не только делу пользы, но и задаче, которая выходит за границы сугубо материальной выгоды. Сходные черты можно найти и у средневековых мусульманских ученых, видевших в познании природы раскрытие законов, заложенных Всевышним. Ибн Аль-Хайсам открывал принципы оптики, параллельно оттачивал методы эксперимента и логического анализа, но при этом у него не возникало внутреннего конфликта между стремлением к истине и верой в Бога. В книге оптики он не раз упоминал о роли Творца, заложившего гармонические принципы в природу света. Более того, многие историки подчеркивают, что в исламской традиции понятие «наука» часто связывалось с понятием «божественная мудрость». Столь же характерная черта, «Глубокая религиозность» прослеживается у Мухаммада ибн Мусы Аль-Харизми, отца алгебры. Он сформулировал новую систему решения уравнений, которые стали важнейшим математическим открытием для будущего Европы. Но при этом сам ученый не считал, что его открытие противоречит религии. Похожим образом и Авиценна, ибн Сина, автор канона врачебной науки, соединял медицинские знания с философией, выстраивая целостное представление о мире, в котором Бог, природа и разум едины. Аналогичные позиции высказывал Ибн Рушд, Авроэс, именовавший Аристотеля великим учителем и видевший в рациональном познании форму богопочитания. Как уже было сказано, когда труды мыслителей и естествоиспытателей Востока попали благодаря переводу на латинский язык в университеты Европы начался процесс повторного осмысления античного наследия и собственных христианских традиций. В Европе искра научного интереса долгое время тлела под покровом богословских догматов. Однако, начиная с XII-XIII веков, увеличился поток переводов и рост университетской культуры что дало толчок к развитию математики, физики, астрономии и медицины. Все это проходило под покровительством Западноевропейской Церкви. Большое число ученых, в частности Альберт Великий, живший около с 1200 по 1280 год, и Фома Аквинский, живший с 1225 по 1274 года, Открыто говорили, что истины веры и истины разума не могут противоречить друг другу, ведь они исходят от одного Бога. В этот же период распространение идеи Аристотеля в христианской Европе во многом шло через арабские комментарии, которые создавались великими исламскими мыслителями. Так восточное наследие, и античное, и исламское, и даже индийское, постепенно трансформировалась внутри новых интеллектуальных институтов Запада, подготовив почву для Ренессанса. Именно поэтому научный переход от Востока к Западу невозможно сводить к жестокому и одномоментному разделению. Скорее мы видим плавный мост, перекинутый переводчиками и путешественниками, купцами и учеными, миссионерами и изгнанниками, благодаря которым идеи непрерывно циркулировали. При этом оставался важнейший момент. И в Китае, и в исламском мире, и в позднем средневековье Европы везде возникали фигуры тех, кто не разделял научный поиск и религиозное мировоззрение. Но, напротив, видел в упорядоченности мироздания доказательства существования высшей воли. Так начало вырисовываться ядро будущей систематической науки. Исследования, основанные на логике, наблюдениях, опытах, но при этом отнюдь не обязательное отрицание Бога. Разумеется, такие ученые сталкивались с разными интерпретациями веры. Они могли быть мусульманами, христианами, последователями конфуцианства, синкретических культов или, как нередко бывало в эпоху Возрождения, сочетать официальное христианство с вениями неоплатонизма и герметической философии. В христианской Европе накануне Возрождения существовала сложная атмосфера. С одной стороны, церковь как институт нередко препятствовала вольнодумству. С другой, многие видные епископы покровительствовали скрупулезному изучению античных текстов, пусть и в правильном, с их точки зрения, толковании. Поэтому с началом Ренессанса, XIV-XVI века, пришло время для активной переоценки античности. Переводы Платона и Аристотеля уже были на руках у ученых и в ряде городов Флоренция, Падуя, Болонья, Париж, Оксфорд. Формировались кружки, где увлеченно обсуждались математические и философские трактаты. И хотя у нас иногда создается впечатление, что Ренессанс носил светский характер и противостоял религии, в действительности большинство ученых оставались верующими. Взять, к примеру, Николая Коперника, который жил с 1473 по 1543 года. Каноника Фромборгского капитула, который был глубоко религиозным человеком и при этом создал гелиоцентрическую теорию или Михаила Сервета, жившего с 1511 по 1553 года, врача-этеолога, горячо и, к сожалению, трагически пытавшегося соединить медицину, библейские тексты и новое понимание кровообращения. Европейская наука во многих случаях рождалась в сердцевине богословских обсуждений. Точка перехода от восточных школ к западным возникает как естественное продолжение ключевой идеи. Во всех великих цивилизациях существовала тяга к поиску универсальных закономерностей, а у многих ученых она уживалась с мыслью о высшей силе, наделившей человека способностью к познанию. Сквозь столетия этот мотив звучит с одинаковой силой. Шенько, сумевший предвосхитить эллиптическую орбиту Солнца, задолго до Кеплера, Аль-Харизми, открывший систематические методы решения уравнений и создавший условия для распространения десятичной системы счисления на Западе, ибн Аль-Хайсам, чей экспериментальный подход сформировал зачаток будущего научного метода, и, наконец, ученые Возрождения и раннего нового времени, которые через переводы и личные контакты восприняли это богатство идей и развили дальше. Все это — непрерывная цепь мирового научного наследия, у которой нет одного единственного пункта зарождения. Напротив, можно говорить об одновременном множественном старте, где каждая культура дала свой вклад, а вместе они породили универсальную науку. Как восточные мыслители, возвращенные в конфуцианстве, дасизме, буддизме или исламе, так и западные ученые, связанные с католицизмом, протестантской традицией, иной ветвью христианства, при всех культурных различиях зачастую пребывали в сходном религиозном настрое, видели в окружающем космосе следы высшего порядка. Когда Ньютона спрашивали, как он пришел к выводу о существовании Бога, он отвечал, что сама гармония законов гравитации не может быть бессмысленной. Иоганн Кеплер не уставал повторять фразу из псалмов. «Небеса провозглашают славу Божью». Псалом 18, стих 2. Подчеркивая, что научная работа астронома — это тоже богослужение, поскольку она раскрывает красоту мироздания пожалуй, лишь в более позднюю эпоху, начиная с XVIII-XIX веков, возникла резкая граница между религией и наукой, когда часть мыслителей предпочла агностицизм или атеизм, расценивая влияние церкви как тормоз для научного прогресса. Но в эпоху расцвета китайской, индийской, арабской науки и европейского возрождения Большая часть новаторов отнюдь не видели противоречия в совместном существовании науки и веры. Скорее, они и подчеркивали, чем тоньше мы понимаем строение космоса, тем более восхищаемся замыслом Творца, давшего человеку возможность разгадывать тайны чисел и небесных орбит. Ибо путь рационального объяснения, согласно их воззрениям, тоже может вести к Богу и, может быть, даже быстрее, чем простой слепой догматизм. Таким образом, мы совершаем переход от ученых Востока к ученым Запада, и он не является простым переключением фокуса, а отражает глобальное взаимопроникновение идей, интенсивный культурный обмен и непрекращающуюся убежденность ученых в том, что источником порядка в природе является что-то высшее. Основы систематической науки формировались в древности у разных народов практически одновременно. А спустя века это накопленное богатство открытий распространилось по пути торговых и культурных сношений в Европу, где, наложившись на философско-религиозные споры, оформилась в ту модель науки, которую мы считаем классической. Но это не означает, что в европейской культуре наука внезапно отделилась от Бога. Напротив, очень многие, от Николая Коперника до Исаака Ньютона, утверждали, что видит в природных закономерностях отражение божественного гения. Факты убеждают нас, что даже самые смелые умы, будь то Кеплер, Кардано, Тихобраго или Галилей, вовсе не считали веру предрассудком, а просто стремились скорректировать те пункты традиционной доктрины, которые, с их точки зрения, противоречили здравому научному исследованию. Поначалу эти инновационные идеи вызывали отторжение, иногда приводили к инквизиционным процессам и заключениям, как случилось с Карданой или Галилеем. Но постепенно сама религиозная мысль начала признавать, что истинная вера не боится фактов. Отсюда и возникает своеобразный союз. Математика, астрономия, физика перестают восприниматься как опасные для веры. Ведь если Бог сотворил мир по математическим законам, то изучать их — дело богоугодное. Итог таков. Пусть наши герои принадлежали к разным странам и религиям, но в конечном счете все они сходились в убеждении, что природа пронизана рациональной красотой. Сохранение и передача достижений восточных цивилизаций послужили топливом для западного рынка. А вера в божественное происхождение этой гармонии вдохновляла многих из тех, кто двигал науку вперед. От изиды древнеегипетских мистерий до христианского Бога, от Конфуция и Будды до Аллаха, от даосского дао до неоплатонической концепции единого. История великого научного диалога – это история постепенного взаимного узнавания, когда переводы трудов Аль-Харизми открыли глаза европейским математикам на индийскую позиционную систему. Открытие Ибн Аль-Хайсама по оптике подтолкнули Роджера Бекона и Кеплера к новым экспериментам. А заслуги китайских инженеров предвосхитили многие изобретения, которыми позднее гордилась Европа. И во всех этих узлах культурного обмена мыслителей той эпохи все еще обращали взоры к небу не только телескопически, но и молитвенно. Ибо воспринимали мир как сотворенный, наделенный целью. Формирование систематической науки базировалось на наблюдении, эксперименте, логической аргументации, но... Как показала история, для многих первооткрывателей этот путь вел не к отказу от веры, а, напротив, к еще большему благоговению перед тем, что называют волей Всевышнего. Именно здесь уместно завершить размышление о переходе в книге от Востока к Западу. Можно констатировать, что это не линейный переход эстафеты, а сложное и долговременная встреча народов и мировоззрений. В дальнейших главах будет рассказано, как в Европе постепенно сложился научный метод нового времени и каким образом ключевые открытия от астрономии Коперника, Брага, Кеплера до физики Галилея-Ньютона повлияли на всю последующую историю цивилизации. Но нельзя забывать, что этот европейский взлет стал возможен благодаря глубоким корням, уходящим в китайские, индийские, арабские и греческие пласты знаний, где математики, врачи, астрономы, инженеры трудились порой под покровительством императоров или султанов, а порой в монастырях или кельях, неизменно соединяя любознательность с религиозной созерцательностью. Ценность этого понимания в том, что оно помогает нам видеть науку в подлинном, межкультурном и духовном контексте, а не просто как результат усилий отдельной цивилизации. Когда мы переходим к рассмотрению выдающихся западных личностей эпохи Возрождения и Нового Времени, мы делаем это с осознанием их глубочайшей внутренней связи через идеи, тексты, переводы, с учеными Древнего Востока, Азии, Исламского мира. Множество дорог, пролегавших и по Великому Шелковому пути, и по морским торговым маршрутам, и по перевалочным пунктам на пути в Южную Европу, соединили эти миры. А жажда познания и религиозная вера у многих ученых шли рука об руку, вдохновляя их на новые открытия.